Наконец, Дирк начал закипать. До этого он никак не мог как следует раскипятиться от негодования на себя из-за смерти клиента, потому что ноша эта была слишком тяжела и ужасна, чтобы ее вообще можно было вынести. Но теперь его унизил Джилкс. А он самым жалким образом растерялся, потерял душевное равновесие и не смог дать ему отпор. Вот теперь-то всё в нем, наконец, закипело. Он резко повернулся и пошел прочь от своего мучителя, направившись во внутренний дворик, чтобы остаться там наедине со своим кипением. Дворик был мощеный. Он находился за домом, куда совсем не проникал свет, так как он был огорожен высокой стеной, относившейся к самому дому и еще одной стеной какого-то промышленного здания, которая упиралась в заднюю часть дома. Посередине дворика неизвестно для чего стояли солнечные часы. Если бы на них попадал какой-то свет, вы бы узнали, что было около двенадцати дня. А так они гораздо больше пригодились птицам, которые использовали часы как насест. Еще там было несколько горшков с растениями весьма унылого вида. Дирк запахнул себе в рот сигарету и в своем неистовом состоянии разжег ее чуть не до половины. От соседних домов с садами дворик с обоих сторон отделяла садовая ограда. Тот, что был слева, не отличался по размерам от внутреннего дворика, а сад справа был гораздо больше. Везде царил дух образцового содержания. Ничего помпезного или кричащего, просто во всем чувствовалось благополучие, И создавалось впечатление, что поддержание домов в этом состоянии не составляет никакого труда. Происходит как бы само собой. Особенно вразцовый вид был у дома справа. Казалось, его кирпичную кладку только недавно подновили, а на стекла заново навели глянец. Дирк набрал побольше воздуха в легкие, И мгновение стоял так, пристально глядя в небо, вернее, в то, что от него оставалось, поскольку оно все было серое и подернутое дымкой. Из-за облаков показалось какое-то одинокое темное пятнышко. Дирк некоторое время наблюдал за ним, довольный уже тем, что мог сосредоточить свое внимание на чем-то другом. Кроме тех ужасов, которые увидел в комнате, откуда только что вышел. До него смутно доносились звуки шагов, то входивших, то выходивших людей. Он догадывался, что там сейчас производились всевозможные измерения, а также делались фотоснимки и осуществлялась тщательная скрупулезная работа снятия головы с пластинки. «Ты не тронь ее, не тронь, ты не тр...» Кто-то поднял голову наконец с пластинки, и в этом выматывающая всю душу непрерывно повторяющаяся фраза стихла. И слышался лишь мирно проплывавший в полуденном воздухе приглушенный звук работающего телевизора. Дирк, правда, с трудом воспринимал происходящее вокруг. Гораздо явственнее он слышал оглушительный, непрекращающийся стук от ударов у себя в голове, которые должны были означать приступы чувства вины. Нет, это были совсем не те звуки, приходящие откуда-то издалека, как фон, который связан с ощущением вины за то, что вот уже скоро конец двадцатого века, а он все еще жив. К этому-то Дирк привык и знал, как находить на них управу. Тот стук, совершенно невыносимый и ужасный, который он слышал в данный момент, имел единственный и конкретный смысл. В том ужасном, что случилось здесь, Страшная вина именно и конкретно одного человека, и этот человек — я. Никакие другие умственные движения в его голове не могли заглушить стука этого жуткого, перекрывающего все остальное маятника. «Бам!» — слышал он вновь. «Взбам!» И снова, и снова. Бам! Он попытался вспомнить мельчайшие подробности из того, что говорил ему его последний клиент. Но это было практически невозможно из-за всего этого грохота. Этот человек говорил, что Сдирк сделал очень глубокий вдолг что его преследовало какое-то громадных размерах лохматое чудовище с зелеными глазами, вооруженное какой-то косой. Тогда Дирк посмеялся про себя над всем этим и подумал, ну и придурок, коса и контракт, клиент не знал, не имел представления, Что за контракт имелся в виду? — Ну, еще бы! — подумал тогда Дирк. Но он смутно догадывался, что этот контракт имел какое-то отношение к картофелю. С ним была связана одна немного запутанная история. В этом месте он с серьезным видом наклонил голову и поставил галочку в блокноте, который обычно всегда лежал, у него на письменном столе специально для этих целей, а именно, чтобы ставить там галочки по поводу того, что требовало особого внимания. В тот момент он, помнится, еще похвалил себя за то, что дал понять клиенту, что зафиксировал момент с картофелем в своих записях. Господин Энсти сказал, что более подробно о картофеле – Он расскажет Дирку, когда тот придет выполнять задание. И Дирк пообещал ему тогда легко, небрежно, изящно, непринужденно помахав рукой, и что будет у него в 6.30 утра, так как срок оплаты контракта истекал в 7 часов. Дирк вспомнил это, что в своих записях он сделал также пометку «Картофельный контракт истекает в 7.00». Но он не мог больше вынести весь этот стук и звон. Ну, разве его вина, что так все произошло? А, разве нет? Конечно, его. Он это сознавал. Но все дело в том, что он не в состоянии был одновременно винить себя и пытаться разобрать в том, как все произошло, что, собственно, являлось его целью в данный момент. Он должен, обязан докопаться до самых истоков этого кошмарного происшествия, а для этого ему во что бы то ни стало необходимо было как-то избавиться от этого жуткого грохота в его голове. Его охватил дикий приступ ярости. Как только он со всей ясностью осознал Всю неприятность своего положения И несчастную свою судьбу. Он ненавидел этот чистенький, ухоженный дворик. Он ненавидел весь этот маразм С солнечными часами. Все эти... Аккуратненько покрашены окна, эти омерзительно ровненькие крыши. Как бы ему хотелось свалить все не на себя, а на всю эту покраску. До тошноты, безукоризненно ровные камни, которыми был вымощен дворик, на эту совершенно невыносимую мерзость свежеотделанной кирпичной кладки. «Вы простите?» — Что? — он обернулся застегнутый врасплох неожиданным вторжением в его яростной разборки с самим собой тихого, вежливого голоса. — Вы имеете какое-то отношение к... — женщина показала легким, плавным движением в направлении всего того неприятного, что было связано с полицейским кучкованием и нижними этажами соседнего с ней дома. На запястье у нее был браслет красного цвета, подобранный в тон оправы очков. Она стояла за садовой оградой дома, что был справа, и смотрела с легкой неприязнью и обеспокоенностью. Дик пристально свирепо посмотрел на нее, не сказав ни слова. «Лет сорока, хороша, одетая, она обладала свойством мгновенно безошибочно создавать у вас представление о том, кем она являлась». И у нее вырвался вздох, выдававший озабоченность. «Я не понимаю, может быть, конечно, все это ужасно и прочее», — сказала она. «Но вы думаете, это надолго?» «Мы просто решили вызвать полицию, потому что уже на стенке лезли от этой ужасной пластинки. Все это слегка...» Она бросила на него взгляд, в котором была молчаливая просьба, и Дирка решил, что во всем виновата она. Во всяком случае, до того момента, как он во всем разберется, вполне можно было свалить все на нее». Она заслуживала этого уже хотя бы потому, что носила такой браслет. Не сказав ни слова, он повернулся к ней спиной и унес свою ярость обратно в дом, где она, застывая, превращалась во что-то твердое и действенное. — Джейлкс! — позвал он. Твоя версия вызывающего и дерзкого самоубийства. А она мне нравится и вполне устраивает меня. Кажется, я даже знаю, как этот хитрый сукин сын осуществил его. Принеси мне ручку и бумагу. Театрально усевшись за фермерский стол вишневого дерева, находившийся в глубине комнаты, Он ловко набросал схему событий, в которых были задействованы ряд кухонной и прочей домашней утвари, качающиеся осветительные приборы, расписал хронологию происходящего и привязал все к такому жизненно важному факту, что проигрыватель был японского производства. «Это должно понравиться твоим ребятам из судебной экспертизы», – поспешил он уверить Джилкса. Ребята пробежали глазами его план, вникли в суть, зафиксировали ключевые моменты и остались ими довольны. Все было просто, неправдоподобно и точно в таком духе, который непременно должен понравиться следователю которому нравились те же праздники в Марбелле, что и им. — Если только, — заметил Дирк мимоходом, — вас не заинтересует та версия, что покойный заключил контракт с неким потусторонним агентством, срок уплаты по которому истекал сегодня. Ребята, И судебные экспертизы переглянулись и дружно замотали головами. Весь их вид красноречиво говорил о том, что утро и так выдалось тяжелое, а новая тема только прибавит лишних трудностей в деле, с которым они могли покончить еще до обеда. Дирк удовлетворенно пожал плечами, вытащил причитавшуюся ему долю с конверта улики и, кивнув на прощание полицейским силам города, направился вверх по лестнице к выходу. Уже в прихожей его вдруг осенило, что шум работающего телевизора, который он услышал, когда находился во дворике, заглушал назойливые звуки заевшей пластинки. Теперь же, к его удивлению, он сознал, что телевизор работает где-то наверху, в доме, Быстро посмотрев по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не видит, он поставил ногу на нижнюю ступеньки лестницы, которая вела на верхние этажи дома, бросив туда изумленный взгляд.